Глава 6. Новый кандидат. Маша решила посидеть дома. У нее неожиданно и беспричинно начался насморк. А лечить его лучше всего домашним теплом, литрами чая и глупеньким детективом. Это делает насморк самой желанной болезнью на свете. Маша немного устала от шума в штабе, от вечной приподнятости духа своих товарищей. И еще она устала переживать за Диму. Каждый раз, когда он брал слово, она напрягалась, как будто он мог сказать что-то не то, публично облажаться. Он всегда говорил по делу, но не попадал в тон, диссонировал с радостным возбуждением ребят. И, похоже, не замечала этого. Эдакий умный чужак, а за чужака всегда тревожно. Маша устала переживать за него. Хотелось денёк посидеть в тишине с книжкой, используя носовой платок как закладку. Звонок с неизвестного номера был не кстати. Пришлось вылезти из-под уютного пледа который был бесплатным бонусом к Марко. «Да». Маша снова начала зарываться в плед. «Добрый день, Мария. Вас беспокоит из администрации губернатора по поводу вашего обращения. Мы готовы встретиться, чтобы обсудить суть проблемы». «Вы ошиблись номером. Я ни в какую администрацию не обращалась». «Постойте, не вешайте трубку, Мария». Это было сказано так строго, что Маша засомневалась, можно ли вообще отказать тому, кто представляет областную администрацию. Вдруг это уголовно наказуемо. «Я слушаю», — покорно согласилась она. «Просто это явная ошибка. Ошибок в нашей работе не бывает», — отчитали ее. «Вам надлежит явиться к нам для беседы. Это ваш гражданский долг. Надеюсь, вы знаете, где расположена областная администрация. Кабинет 106». «Но я приболела». На всякий случай Маша кашлянула. «Сильно? Что-то серьезное? В голосе послышалась тревога. «Нет насморк». «Уф, как вы меня напугали. Насморк нам не помеха. Пропуск вам уже заказан. Через час жду вас. Успеете?» Маша хотела сказать, что она категорически против того, чтобы тащиться с насморком в центр, тем более, что там явно что-то напутали. «Какое еще обращение?» Но она принадлежала к разряду покорных людей, которым проще подчиниться, чем стоять на своем. Да и не займет это много времени. Быстро выяснится, что кто-то ошибся, и ее отпустят. «Хорошо», — вяло сказала Маша. «Я приеду». «Прекрасно». Её невидимый собеседник явно обрадовался. «И прошу вас, Мария, не опаздывайте. Дело важное и срочное». «Коллеги, допустившие халатную небрежность при работе с вашим обращением, уже уволены. Нужно немедленно исправлять ситуацию». Маша окончательно поняла, что отвертеться не получится. Бюрократическая машина сошла с ума, и нужно личное присутствие, чтобы доказать свою полную непричастность к любым обращениям и заявлениям. «До свидания». «Ой, а кого спросить, если что?» «Спрашивать не надо. Просто проходите в кабинет 106. Пропуск вам уже заказан». «Но вы правы, простите, что не представился. Лев Михайлович, помощник губернатора». «Очень приятно», — тускло сказала Маша. «До встречи, Мария. Жду вас». Разговор был окончен. Теперь каждый говорил сам с собой. «Блин», — думала Маша, — «свалился на мою голову. Как же неохота ехать. Надо по дороге в аптеку заскочить, платки носовые купить». «А что, чем не помощник губернатора?» «Кому, кроме него, нужен весь этот маскарад? Помощник и есть, по особо интимным поручениям», — скривился Лева. Лев Михайлович сидел в тишине кабинета 106 и ждал Марию Соловьеву. Какая она? Истеричная дылда? Туповатая толстуха? Секси или феминистка? А что, если она панк или рокер? Этой девушке предстояло сыграть роль в его пьесе, от неё многое зависело. Лева волновался и томился неизвестностью, весь обратившись в тревожное ожидание. Он смотрел на дверь, не отрываясь. Фортуна могла подыграть ему, а могла и рассмеяться в лицо. Чувство, которое Лев испытывал, слегка напоминало тревожную неизвестность, которая бывала на сдаче экзамена в студенчестве. «Вот ты вытянул билет, а что там, неизвестно. Надо перевернуть и прочитать вопросы. Страшно, ведь больше половины билетов Лева никогда не учил». Он отважно тестировал удачу, пока она не подвела его. На четвертом курсе его отчислили за неуспеваемость, не сдал теорию вероятностей. Пришлось думать, как и на что жить. Тогда-то подвернулась первая в его жизни избирательная кампания в далеком северном городке. Кажется, выбирали мэра. Лева впервые видел столько денег. Они лежали расфасованные по пакетам, как котлеты в кулинарии. Заработанные на выборах деньги заставили Лёву взглянуть на жизнь философски. Экзаменационный билет по теории вероятностей, который он клял и считал самым большим несчастьем в своей жизни, оказался счастливым. И где теперь его однокурсники? Кто где? А он здесь, в кабинете 106 в администрации Зауралья. Конечно, есть места и получше, но ведь есть и заводские цеха и шахты, и складские помещения, и даже пастбище, прости господи. И там тоже работают люди. Поэтому нечего бога гневить, не самое пыльное у него работенка, И, кстати, не самая малооплачиваемое Этими мыслями он пытался рассеять выматывающие неизвестность и тревогу. Политтехнолог ждал Марию и все равно вздрогнул от неожиданности, когда в дверь постучали. «Да-да, войдите!» На пороге появилась девушка, чей типа Лева моментально определил как «скромная милашка». С нее можно было рисовать иллюстрации к чеховской душечке. лёв неплохо разбирался в женщинах, за этим стояли профессионализм и личный жизненный опыт. «Здравствуйте». Голос простой, обыкновенный, без резкости или томности. «Простите, я ваше имя не запомнила». «Лев Михайлович меня зовут». «Да вы проходите, присаживайтесь. Может быть, чай, кофе?» «Спасибо, не нужно. Мы же ненадолго». За эти несколько минут Лев Михайлович окончательно понял, что сегодня Фортуна выбрала его баловнем судьбы, послав то, что надо. Не наглая, но и не забитая. Не красавица, но и не дурнушка. Не дура, но и не интеллектуалка. Лёва уловил в ней даже какую-то несовременность. Такие девушки больше нравятся его сверстникам, чем молодым парням. На них западают мужчины, чей вкус отшлифован жизненным опытом. Для электората она не представляла никакой ценности. Прокатить ее на выборах – задача плевая, как два пальца об асфальт. Маша села на предложенный стул. Закинула ногу на ногу, но тут же опустила. И это тоже понравилось Лёве. «Мария Соловьева, Верно?» «Да, это я. Только я никакого обращения не писала. Это, видимо, какая-то ошибка». «Ошибок в нашем деле не бывает, Мария», – строго сказал Лев Михайлович. «Что же вы?» сами заварили кашу а теперь в кусты девушка с недоумением взглянула на леву все шло так как он и планировал мария вот документ ваше обращение в администрацию области лично на имя губернатора с предложением организовать в нашем городе велодорожки разве не вы это писали и он неспешно и значительно вытащил из папки листок изрядно потрепанный в каких то диагональных изломах На его розыске был поднят весь отдел по работе с молодежью. Секретарша губернатора рыдала, чем приободряла поисковый отряд. Подключились девушки из канцелярии и баба Дуся, перетряхнувшая урны в туалете. Листок пропал. Но судьба явно играла с Львом Михайловичем в поддавки. Один сотрудник вспомнил, что приводил на работу сынишку. Решили ему позвонить. После урн в туалете это была не самая плохая идея. И под общее ликование ребенок признался, что сделал из какого-то листочка самолетик, потому что буковки там были не напечатанные, а написанные рукой. А значит, листок не представлял никакой деловой ценности. Сын чиновника знал толк в бумагах. Аэродинамические свойства у самолетика были так себе, неважные. Мальчик целился в окно, а самолетик улетел за шкаф. Ребенку тут же пообещали купить 10 продвинутых летательных аппаратов и ринулись отодвигать шкаф. Там в пыли и паутине нашли письмо Марии Соловьевой. Теперь этот листок лежал перед Машей как неопровержимое доказательство ее активной гражданской позиции не отвертятся. Да, это я писала, призналась Маша. Ну что тут такого? Ничего. Просто ваше предложение крайне своевременно и актуально. Действительно, для молодежи в городе делается очень мало, преступно мало а потом удивляются, почему молодые и юные уходят в шахиды и в монастыри, и даже некоторые выходят на несанкционированные митинги. «Вы думаете, велодорожки это исправят?» В голосе девушки явственно пробивалась издевка или, как минимум, ирония. «Она не дура», — сообразил Лёва и решил скорректировать свою линию. «Ваша ирония неуместна», — строго сказал он. «Вы думаете, во власти идут только ленивые и глупые? И только вокруг Навального собрался цвет нации? Мне жалко лишать вас интеллектуальной невинности, но это не так. Во власти полно деятельных и умных людей, которые, однако, понимают, что нельзя вот так вот разом под улюканье толпы размажить государственную систему и на ее месте разбить прекрасный сад. На все нужно время». Маша слушала внимательно, что понравилось Льву Михайловичу. В ней не было противной остервенелой упертости и модного нигилизма, которые так раздражали его в молодежи. «Возможно, вы в чем -то правы», — шмыгнув носом, сказала Маша. «Но как это связано с моим письмом? Вы будете делать велодорожки?» «Делать велодорожки? Как строго вы спросили. Мария, а вам не кажется, что вы занимаете очень удобную по жизни позицию? Сначала вы едете в Европу, катаетесь там на велосипеде». Причем, замечу, ничем особо не заслужив это право. Подавляющая часть россиян не имеет такой возможности. Ну, это так, к слову. Потом вы пишите губернатору, что неплохо было бы сделать велодорожки и в родных пенатах. Как же, в Европе есть, а в Зауралье нет. Позор, несчастье, срам. Гадкие власти не додали вам дорожек. А теперь вы сидите и спрашиваете меня, так будут велодорожки или нет. А по какому праву, позвольте узнать. «Я не спрашиваю. Я вообще сюда не по собственному желанию пришла», — слабо защищалась Маша. «Бросьте. И именно спрашиваете И даже требуйте. А что вы сделали для того, чтобы жизнь в нашем городе, в Зауралье, в стране стала лучше? Критиковать легко, поэтому и критиков полно. Ходить на митинги много ума не надо. Там даже лозунги за вас придумывают». А вот сделать что-то реальное, довести до конца свою задумку, это уже скучно. Этим пусть власти занимаются. А мы еще поковыряем пальчиком и скажем, фи, мы бы лучше сделали. Так сделайте. Хоть что-то сделайте. А письма писать и я умею. У нас страна повальной грамотности. Лев Михайлович выдохся. Повисла пауза. Маша сидела с красным носом и непонимающе смотрела на Леву. «Что, по-вашему, я должна делать?» «Я же не могу мелом вокруг дома велодорожки нарисовать. Хотя, конечно, могу, но это как-то странно». «Мелом не надо», — великодушно согласился Лёва. «Нужен системный подход. Велодорожки должны быть встроены в общий вектор молодежной политики города. Для этого должны быть выделены деньги, намечен перечень мероприятий. А это все, дорогая Мария, и есть политика». Да, политика в ее самом скучном и неромантическом обличье. Вы готовы этим заниматься? Или ваше письмо было простой блажью, вечным недовольством молодых, что старшие им чего-то опять не додали?» Мария изнывала от накопившихся соплей. Смаркаться при мужчине, возбужденном политикой, ей казалось неуместным. Она искала путь сократить беседу. «Готова», — сдалась Маша. «Что?» «Готова заниматься». Чем? «Ну, молодёжной политикой, велодорожками. Можно я пойду и обо всем подумаю дома?» «Мария, я правильно вас понял, что это письмо не было случайным?» Маша слегка пожала плечами. «И что это письмо можно считать серьезной заявкой на гражданскую позицию, свидетельством вашей готовности впрягаться в рутинную работу городской думы?» Маша округлила глаза. В них плескалось недоумение, но Лев Михайлович сделал вид, что не заметила этого. «Тогда, Мария, давайте говорить серьезно. Вы знаете, что начинается избирательная кампания депутатов в Горсовет. В таких, как вы, нуждается наш город. И став частью городской законодательной власти, вы сможете непосредственно влиять на его жизнь, сможете настоять на принятии мер по изменению городской среды, судьба велодорожек в ваших руках». Лев Михайлович эффектно замолчал. Маша поняла, что от нее ждут какого-то ответа. «Я... «Не очень поняла. Я думала, что вы говорите о волонтерстве, а тут что-то другое. Куда я должна впрягаться?» «Подождите, какая вы быстрая. Надо сначала выиграть выборы, а уж потом...» «Какие выборы?» «В горсовет». «Зачем?» «Чтобы стать частью системы, способной изменить жизнь города. Я предлагаю вам поучаствовать в выборах». «Вы это серьезно? Меня в депутаты?» «Вполне». Ваша кандидатура, как нам кажется, вполне заслуживает поддержки. Скажу больше. Ваше участие в выборах можно считать согласованным. От вас требуется только согласие. Такие депутаты нам нужны. Вы молодая, неравнодушная, социально активная, умеете кататься на велосипеде. Я уже не говорю о том, что вы красивая. Лев Михайлович решил перейти в более неформальный регистр. Он чувствовал радость победы. Мышеловка захлопнулась. И девушка даже не заметила, как оказалось внутри нее. Неожиданно Маша засмеялась. Хорошая шутка. Вы о чем? Я не шучу, ваша красота бесспорно. Я про социальную активность, про гражданскую позицию, про все, о чем вы тут говорили. Маша смело взглянула ему в глаза. Я знаю действительно активных ребят, и они будут участвовать в выборах, даже без согласования с вами. И победят. А я просто передам им избирательный наказ создать в городе велодорожки. Все, я могу идти». И Маша громко высморкалась. Лев Михайлович опешил. Такого нокаута он не ожидал. И от кого? От чеховской душечки? Или он ошибся с типажом? Девушка дерзко рушила его планы. «Какое циничное поколение идет нам на смену», — подумал он, а вслух сказал. «Очень жаль, что мы не договорились». Но всё же подумайте еще раз, я не тороплю вас с ответом. На всякий случай я сброшу вам на телефон свои контакты. Вдруг ваше решение изменится. Позвоните, если что. Буду надеяться». По Машиной улыбке он понял, что ее ответ окончательный, уговаривать бессмысленно. На душе стало тоскливо и тревожно. Проигрывать вообще тяжело, но особенно, когда победа казалась такой близкой. «До свидания, Лев Михайлович». Маша пошла к дверям. «Именно. До свидания. Буду ждать звонка». Лев Михайлович изобразил оптимизм. Когда за Машей закрылась дверь, он долго крутил в руках телефон. Звонить губернатору и просить новую кандидатуру было неслыханной дерзостью. «Что там у нас на краю округа? Кладбище? Надо подумать. Надо подумать». А пока чисто машинально он перекинул свои координаты Маше, понимая, что делает это напрасно. «Такая девушка не веляет. Она простая, как винтовка Мосина. Простая и надежная. Как жаль, какая великолепная кандидатура сорвалась. Лев Михайлович обхватил голову руками и снова вспомнил о том злополучном экзамене, после которого его отчислили. Может, не таким уж и счастливым был тот билет. Может, лучше было выучить эту чертову теорию вероятностей. В этот час в штабе Были только свои, узкий и ближайший круг сподвижников Петра. Без дела болтались Сашка с Лерой, у компьютера сидел Дима, Пётр пил чай и просматривал политические новости на смартфоне. Но, несмотря на малолюдность, было шумно и весело. Сашка рассказывал политические анекдоты, а Лера бдительно следила за тем, чтобы он не переходил известную черту. Эту черту она прочертила очень просто. Можно смеяться над системой, но нельзя называть фамилии. Пётр хохотал громко, откинув голову назад, как Ленин в советских фильмах. Дима сидел с берушами в ушах. Но, судя по тому, что он тоже улыбался, звуки все таки проникали в его сознание. Он вытащил затычки из ушей только при появлении Маши. Ее сияющее лицо, несмотря на красный нос, говорило, что у нее есть новости вселенского масштаба. «Ребята, со мной сегодня такое случилось! Жесть! Вы тут сидите, примусы подчиняете!» а меня чуть в депутаты не выдвинули только что». Маша была в радостном возбуждении. «А занять трон английской королевы тебя не приглашали? Она, говорят, старенькая уже», — съязвила Лера. «Нет, ну правда, я серьезно. Все зашумели, требуя подробностей. Ребята ждали в хохму, что-то типа Сашкиных анекдотов. «Ребят, вы не поняли, я не шучу, мне реально предложили участвовать в выборах». «Опаньки, был один кандидат, а стало два». Сашка доказал, что умеет считать. «Маш, не обращай на них внимания. Расскажи толком». Дима потер глаза, уставшие от компьютера. «Да рассказывать-то особо нечего. Просто я когда-то почти случайно написала письмо на имя губернатора. про дорожки. Ну, что они за границей есть, а у нас нет. Ну вот они по следам этого обращения. Хотя какое обращение? Просто письмо. Я же говорю, я просто так написала». «В какой-то загранице?» Лера смотрела с прищуром, что не предвещало ничего хорошего. «В Брюсселе», — Маша покраснела. «Ой, я чего-то пропустила. И когда ты в Брюсселе велодорожки опробовала, это пока мы по музеям, как проклятые, ходили. А чего нас не позвала?» Маша мельком взглянула на Петра и увидела полное равнодушие в его глазах. Он не собирался ей помогать. Или он забыл ту прогулку и тот поцелуй. «Лера, отвяжись от человека», — подал голос Дима. «Итак, письмо». правила дорожки, это мы поняли. «Что дальше?» «Ничего», — хотелось сказать Маше. История с письмом вернула ее в тот весенний вечер в Брюсселе, когда Пётр поцеловал ее. Она ждала продолжения, а дождалась приглашения в кабинет 106. И помнит ли о той прогулке Петра? Стало очень-очень грустно. «Ну, меня вызвали в областную администрацию», — Маша говорила поникшим голосом, словно читала протокол и там мне предложили выдвинуться в депутаты горсовета». «Тебе?» – изумилась Лера. «Из-за какого-то вшивого письма?» «Хорошо быть девушкой», – вклинился Пётр. «Пишешь девичьим почерком трогательную просьбу о велодорожках, смачиваешь слезами, и тебе предлагают мандат депутата. Круто!» Все засмеялись. История исчерпала себя. Слова Петра всегда были последними, заключительными. Но не в этот раз. Дима переждал хохот ребят. «А ты? Что ответила ты?» «Естественно, отказалась». «Ясно. Маша, это можно как-то исправить?» В комнате повисла тишина. Маша понимала, что ей не стоит отвечать на этот вопрос. В бой вступала тяжелая артиллерия. «Я что-то не пойму. Дима, ты куда клонишь?» Пётр нарушил тишину. «У нас же вроде бы есть свой кандидат. Или я что-то путаю?» Один кандидат хорошо, а полтора лучше. Никто не засмеялся. Даже Сашка понял, что пахнет грозой. Дима, ты это серьезно? Голос Петра крипчал. Маша правильно сделала, что отказалась. Нельзя превращать выборы в фарс. Фейковые кандидаты дискредитируют саму идею демократии. Во-первых, Маша это не фейк. Она нормальный, вполне адекватный человек и была бы не самым плохим депутатом от молодежи. «А во-вторых, Пётр, давай признаем, что выборы давно превращены в фарс, и от нас тут мало что зависит. Нельзя лишить девственности во второй раз. Нас опередили». Диму усмехнулся. «То есть ты хочешь сказать, что Маша может согласиться? Что она будет участвовать в выборах вместе со мной? Я думаю, что она не просто может. Она должна согласиться. Ей четко дали понять, что ее кандидатура согласована». «Значит, ей не будут чинить преград. Ее официально зарегистрируют кандидатом в депутаты. Ее однозначно допустят к выборам». «А за тебя мы будем бороться, Пётр? Но гарантий нет. Ты числишься в негласных оппозиционерах, а их пытаются стреножить. Ты сам все прекрасно понимаешь. Предлагаю рассматривать Машу как запасной вариант. Мы можем даже договориться, что если тебя регистрируют, то она снимается с выборов». «Что значит «если»?» «Пока избирательная комиссия не проверила собранные нами подписи, все может быть». «Пётр, поверь, надо воспользоваться этим шансом. Пусть Маша идет дублером, Такими предложениями не раскидываются». «А как она подписи для выдвижения соберет? Она же еще даже не начинала. Это же адова работа. Ребята уже выдохлись. На второй круг их не пошлёшь по квартирам ходить. Сам понимаешь». «Не знаю». Нас это не волнует. Полагаю, что ей сильно помогут в этом. Зачем-то ее зовут на выборы. Сам подумай. А зачем? Ради велодорожек? Не знаю, Пётр, не знаю. Но где-то сошлись неведомые нам обстоятельства, и в результате им нужна Маша. Пойми, если она откажется, то ей найдут замену. Обязательно найдут, и мы не сможем контролировать ситуацию. А тут, если что-то с тобой пойдет не так... «Мы сможем взять мандат депутата для Марии!» Все замолчали. Сочетание слов «мандат депутата» и «Мария» оглушило всех. Сама Маша имела вид контуженного. «Ну что ж, пожалуй, ты прав», — мрачно сказал Пётр. «Маша, решено. Ты соглашаешься». «А если я не хочу?» «Что значит «не хочу»?» «Считай это производственной необходимостью. Дима ясно объяснил, ты все слышала». «Мне нечего добавить». Было видно, что Петру тяжело далось это решение. Уязвленное самолюбие покалывало Петра множеством невидимых иголочек. Какая-то Маша примет участие в выборах наравне с ним. Он кумир молодежи. А кто она? Он пришел к этим выборам с багажом убеждений, ценностей, четких представлений о правильном и справедливом обществе. У него подписчиков в социальных сетях несколько тысяч. А что она... Письмо о велодорожках, весь ее политический багаж. Маша поняла, о чем думает Пётр. Ей стало неловко от создавшейся ситуации. На ее глазах страдал кумир, и именно она была тому причиной. Но к сочувствию примешивалась неуловимая горечь от осознания его несовершенства. Ведь кумиру она приписывала гордость, а не гордыню. На светлый образ Петра легло тёмное пятнышко. И чтобы покончить с этой неприятной историей, Она достала телефон, кому-то позвонила и тихо сказала. «Лев Михайлович, это Мария Соловьева. Я согласна». Маша нажала отбой, прежде чем дослушала поток радостных ответных слов. «Офигеть!» — шумно выдохнула Лера.